Глава третья У. <звучит> Волчий вой резанул по ушам. В другой ситуации я бы обрадовался встрече с этими тварями. У них передо мной также был должок, который я хотел бы спросить. Вот только состояние не то потрепало схваткой, да и Амелия со мной. Выругавшись, я полностью проигнорировал Эль, бросившись к раненой некромантке. Это я в доспехе боли больше напоминал живой танк, а вот мисс шила в жопе этим зверям на один укус». «А ну, отвали!» – рыкнул я и обрушил всю мощь своего кулака на подкравшегося со спины к девушке-волка. Несмотря на то, что эти твари были довольно сильными и живучими, одного удара было достаточно, чтобы перевратить голову и часть туловища зверя в кровавое месиво. «Амелия, держись рядом!» Не успел я расправиться с одним, как мне в плечо вцепилась другая тварь. Огромные острые зубы сомкнулись на доспехи, и будь нам необычные обычные латы, то скорее всего его бы просто смяло. Но доспех более оказался ему не по зубам. «Свали нахрен!» – зарычал я, хватая волка за загривок и отшвыривая его от себя. Послышался скулёж, но я не обратил внимания, потому что прямо на нас мчалась мамаша. Огромный зверь никак не изменился с нашей последней встречи. И судя по ненависти в ее горящих глазах, она по-прежнему желала меня прикончить. «Эль, прикрой Эмелию! Если что-то с ней случится, пеняй на себя!» Бросил я, бросаясь навстречу гигантскому зверю, надеясь, что, несмотря на все случившееся в эльфике, еще осталось что-то от прежней себя. Монстр раскрыл свою гигантскую четырехстворчатую пасть, из которой полезло множество щупалец. Видимо, он надеялся поймать меня ими и сожрать, Но я скакнул в сторону, а затем проскользил прямо между его лап, немного жалея, что не прихватил с собой меч. Использовать врата не спешил. Штука опасная и не слишком стабильная. Так что лучше оставить это как финальный козырь. Затормозив рукой, уже собирался обрушить всю мощь на правую лапу мамаши волков. Вот только у меня перед глазами в этот момент потемнело. Затем удар и состояние невесомости. Когда зрение вернулось, я валялся на спине, едва способный пошевелиться. «Что?» – пробормотал я. «Ты отрубился на пару мгновений! Тело достигло предела! Надо возвращаться в сумеречную библиотеку!» Не успел я оклематься, как мне на грудь запрыгнул очередной волчара из детишек и раскрыл свою странную пасть, больше похожую на гигантский зубастый бутон. «Сказал же, свали нахрен!» – рыкнул я, отправляя волка в стратосферу – Он лишь успел обреченно завыть, улетая ввысь. «Надо уходить! Мои силы почти на исходе! И скоро ты попросту истечешь кровью!» «Надо это исправлять!» – крикнул я, встречая еще одного зверя. Перехватив его морду, я вонзил зубы в шею чудовища. Точнее, зубы вонзил в него доспех, пронзая толстую шкуру чудовища. Понятия не имею, как такое получилось, но он модифицировал себя, чтобы осуществить подобное. Горячая кровь чудовища хлынула мне в рот, буквально выжигая внутренности, но одновременно с этим даруя силу. Кости начали сращиваться, а мускулы восстанавливаться. Тело вновь наливается силой. «Что-то не так. Эта кровь, она... неправильная!» И действительно, ощущения от поглощенной жидкости были крайне странными. В свое время мне удалось выжить, поглотив кровь демона, и тогда я какое-то время находился в беспамятстве. Сейчас же я был в трезвом рассудке, но одновременно с этим ощущал что-то не слишком понятное. Словно что-то было у меня под кожей и пыталось поглотить, сделать частью себя. «Эль, прикрой Амелию! Если что-то с ней случится, пеней на себя!» – крикнул Максимилиан, бросаясь на огромного волка. Эль лишь презрительно сплюнула от такого поступка. Она ведь только что пыталась его убить, а он тут бросил свою подопечную. Что мешало сейчас Аманне просто развернуться и уйти? Эльфийка так и собиралась сделать. Состояние оболочки было крайне печальным. Все энергокристаллы были опустошены более чем на 70%. Да и само тело было сильно повреждено. Самым лучшим вариантом сейчас было бы уйти, оставив Максимилиана разбираться с так удачно объявившимися монстрами. «Они просто люди». «Жалкие и ничтожные!» – тихо шепнула она сама себе и, развернувшись неторопливо, пошла прочь. «Не подходи!» – воскликнула Амелия, к которой уже подходил один из волков, довольно скалясь. Некромантка бросила в него ударное заклинание, но его мощности не хватило даже, чтобы отбросить чудовище. Волк лишь пошатнулся и раздраженно дернул мордой, а уже через мгновение спустя злобно оскалил пасть. «Просто уйди, тебе они не нужны!» «Они никто!» Просто ничтожные люди, продолжала твердитель Фика сама себе. Ее механическая часть говорила, что эти двое только обуза, если не хуже. Максимилиан оказался куда сильнее, чем раньше, и это не радовало. Логика подсказывает, что нужно дать тварям ослабить его, а самой прикончить, как только подвернется возможность. Но в глубине души еще теплились те странные чувства. После того, как Эль вернула собственные воспоминания, те дни, что они провели втроем, стали казаться чужой жизнью. Прежней Эль, что знала это парочкой, впрямь больше не было. На смену пришла иная личность, более полноценная и менее наивная. Тогда почему? Почему ей все тяжелее делать каждый новый шаг? «Уйди! Просто уйди! Эль!» Крутанувшись на месте, эльфийка стремительно метнулась к волку, который уже повалил Амелию на землю и собирался откусить девушке голову. Клинок с горящим красным лезвием вонзился в бок чудовища, затем ушел в сторону, выпуская твари кишки. Волк еще дергался, но эльфийка точным движением отсекла ему голову. «Уходи!» – раздраженно крикнула Аманея, удивленно таращащиеся на нее девушке. Кровь на ее юном лице почему-то заставляла эльфийку чувствовать себя виноватой. Амелия не сразу отошла от шока, но вместо того, чтобы убегать, буквально бросилась Сельфики на шею, крепко обнимая. «Эль!» – тихо прошептала Амелия, отстранившись и улыбнувшись. «Я рада, что ты вернулась!» «Я не вернулась!» – хотела ответить эльфийка, но смотря в эти глаза, просто не смогла сказать подобное. «Прости за то, что заставила поволноваться!» «Ничего, все нормально!» – Все так же счастливо ответила Амелия, которую, кажется, даже не волновала рана на голове. «Ты вся такая же дурочка!» – не сдержала усмешки Эль, видя эту довольную мордаху. Еще как минимум два волчары остались. Не считая мамки, которая почему-то не спешит вступать в бой и наблюдает теперь в сторонке. Поняла, что я стал сильнее и теперь опасается? В прошлый раз, когда я впервые использовал копье ЛТ, та весьма быстро смылась. «Надо кончать с этими зверятами!» «Согласен». Подтвердил я, ожидая, когда два оставшихся мелких зверя доберутся до меня. Неожиданно один из них скакнул в сторону, видимо, желая атаковать меня с фланга, пока другой нападает в лоб. Уходя от первого, я резко атакую подскочившего второго, но промахиваюсь. Эта гадина резко остановилась, отчего мой кулак просто пролетел мимо. «Надо было брать меч!» В очередной раз вздохнул Эгос. Хотел ответить ему что-то едкое, Но второй волк, которого я из-за промаха потерял из виду, воспользовался моментом и вонзил мне зубы в бок. «Ах ты гадина!» – возмутился я такой несправедливостью со стороны зверя. «Волчок! Отпусти! Мой грёбаный бачок! зарычал я, перебивая хребет монстру. Тот после этого выжил, но боевую форму потерял. Другой зверь мгновенно сообразил, что остался в одиночестве и тут же припустился в сторону мамочки. «Не уйдешь. Фыркнул я, успевая схватить того за лапу, и под испуганный виск раскрутил, швыряя прямиком в огромную волчицу, все еще решающую, стоит ли вмешиваться или пора уходить. Та, полностью игнорируя материнский инстинкт, поймала собственное дитя пастью и, нисколько не смущаясь, схомячила. «Она его съела?» «Ага», – не меньше эгоса удивился я. «Она сваливает!» «Черт, с два! Не в этот раз!» Волчица и впрямь решила свалить, видимо, подумав, что стоит для следующего раза наражать побольше мелких. Не уйдешь! – фыркнул я, хватая волчицу за хвост и резко отшвыривая ее в сторону. Та почти сразу поднялась на ноги и собиралась бежать, но я был не намерен давать ей такого шанса. Завершим начатое. Копье ЛТ. Вооруженный серебряным копьем, испускающим во все стороны фиолетовые электрические разряды, я обрушил оружие на зверя. Уши заложило от громкого, души раздирающего визга, а по носу резанули запахи сжженной шерсти и мяса. Вот и все, облегченно выдохнул я, отступая назад. Грозный гигантский волк, который в свое время неплохо так потрепал мне нервы, мертв, прожарен до хрустящей корочки. Думаю, надо отрубить ему голову и повесить на стене в библиотеке. Устроим комнату трофеев? Вроде того. В данный момент отрубать башку твари не стал, а отправился проверить, как там девушки. Они обнаружились неподалеку от места, где я их оставил. Эль обрабатывала рану на голове девушки, и попутно они о чем-то говорили. «Вижу, вы тут помирились». «Ты сам в порядке?» «После схватки с тобой?» «Нет». «Сейчас менее Я резко ощутил приступ тошноты и не в силах его сдерживать изверг из себя немного черной крови. Тфу, «Макс...» «Ты точно в порядке?» А вот в голосе Амелии слышались взволнованные нотки. «Да-да, все окей», – показал я большой палец, хотя сам в этом был не слишком уверен. «Зря я хлебнул кровушки у этой зверушки. Вот будет забавно. Я проснусь завтра, а у меня уши, как у Аиды, выросли, и хвост». Подавив новый приступ тошноты, я выпрямился, сделал глубокий вдох и вроде бы отпустила. «Мы идем в библиотеку?» Сразу спросила Амелия. «Мы?» «Да». «Она?» «Нет». Тут же я поставил все точки над «и». Даже если они помирились, пускать чокнутый разумный тостер в обитель всех знаний я не собирался. «Я отправляюсь в кадрал и поговорю с Аидой. Попробуем прийти к консенсусу, а затем я вернусь сюда с ней». «Я не собираюсь становиться оружием в чужих руках», сказала она, выпрямившись и сердито взглянув на меня. «Извини, но ты живое оружие. Хочешь это признавать или нет? А потому просто так они тебя не отпустят. Вся надежда на то, чтобы договориться на наших условиях, а не на их». «Я понимаю», – после недолгого раздумья ответила девушка. «Вот и славно. Думаю, она сама понимала, что вариантов у нее не так уж и много». «Вот и хорошо». «Тогда я тоже остаюсь», – вмешалась Амелия. «Ты ранена», – нахмурился я. Просто царапина. Кровь уже совсем не идет. Я останусь и дождусь вас с госпожой де Френ. Ох, делайте что хотите, буркнул я. Сожгите тела этих тварей, если не сложно. Кроме головы их мамаши. Хочу оставить как трофей. Переступая через порог библиотеки, я ощутил уже привычный прилив сил. Усталость, голод, слабость – все это мгновенно прошло, осталась лишь приятная бодрость. Решив, что Кадрал с Аидой могут немного подождать, я первым делом отправился навестить свою возлюбленную, но Катрины в спальне не обнаружилось. Отыскать ее удалось в гостиной, где Паладинша о чем то спорила с Энтеллом во время игры в шахматы. Пусть их спор шел на слегка повышенных тонах, я не сомневался, что он дружеский. «О, господин Максимилиан, вы вернулись! Ваша избранница не только очаровательно красива, но и умна!» «С этим трудно поспорить», — улыбнулся я любимой. «Как все прошло?» – тут же поинтересовалась она. «Нормально», – ответил им, плюхаясь на кушетку неподалеку. Амилия и Эль вроде помирились, но я все равно не доверяю этой стальной. Я коротко пересказал любимой обо всем, что случилось, а заодно и о том, что можно было забыть о той твари, что на нас напала». «Значит, ты сейчас Каиди? «Ага», – кивнул ей. «А дальше пусть сами разбираются». Посидев так еще пару минут, решил, что нет смысла тратить время и, поднявшись, направился на выход, не забыв напоследок поцеловать Кэт. Кадрал. Старый добрый кадрал. Возвращаясь сюда, я начинаю чувствовать себя прямо как дома. В свое время у меня были мысли прикупить себе собственный домик, в котором мы с Катриной могли бы жить только вдвоем в промежутке между миссиями. Но сейчас, после того, как я стал библиотекарем, поправка исполняющим обязанности библиотекаря. Для того, чтобы стать полноценным библиотекарем, мне нужно получить знания, а когда эта черная книга вернется ко мне, известно было только ей самой. Так вот, после того, как я стал им, смысла в этом особо нет. Заложив руки за спину, я неторопливо вошел в верхнюю часть города, где располагался штаб Ордена Ласточки. Мимо меня пробежала группа рекрутов, которых подгонял старшина. Тот, заметив мой слегка самодовольный вид, остановился и потребовал документы. Видимо, решил, что один из рекрутов халявит, на что получил бумажку лейтенанта, нервно кашлянул, извинился и убежал дальше гонять новобранцев. По пути были мысли зайти в казармы и поискать членов своего отряда. Вдруг Торик, Гюнтер и остальные вернулись с миссии. Но решил, что и так слишком затянул с визитом к хвостатой. Правда, добиться встречи оказалось нелегко. Аида в тот момент оказалась на совещании, и я попросил передать ей, что Максимилиан Готхард просит аудиенции, сам же, предупредив, направился в одну из двух внутренних таверн. В отличие от внешних, алкоголь тут продавался лишь в определенные часы, и имелись четкие нормы. Но поскольку у меня были лейтенантские документы, получить кружку имбирного эля не составило никакого труда. Максимилиан. Я удивленно обернулся и увидел Хенгалирона, присаживающегося рядом со мной. «Не ожидал тебя увидеть. Торик говорил, что ты сейчас находишься в столице с Леди де Шенро. «Привет, рад тебя видеть». «Значит, отряд сейчас тут?» – обрадовался я. «Да, вернулись вчера», – подтвердил он. «Почти все силы в срочном порядке были отозваны с юга». «Что-то случилось?» – насторожился я. «Все силы в экстренном порядке не созывают обратно, если ничего не произошло». «Понятия не имею», – обычным безразличным тоном сообщил он. «Позвать остальных, они будут рады тебя видеть». «Пока не стоит», – отрицательно мотнул я головой. «У меня сейчас будет встреча с судьей Дефрен. Если все пройдет нормально, вечером устроим пирушку в честь воссоединения». «Хорошо», – едва заметно улыбнулся он. «Что с Леди Катриной? Последние слухи». Все хорошо», – прервал я лучника. Ее какое какое-то время не будет, но я обещаю, что очень скоро она вернется в строй». Рад это слышать. Мы еще перекинулись парой слов, но затем нам помешал запыхавшийся рыцарь ордена, заявивший, что Максимилиана Готхарда хочет немедленно видеть судья. Кивнув своему товарищу по оружию, я отправился на долгожданную встречу. «Заходи быстрее и захлопни дверь». Выркнула Аида, скидывая платье. К такому повороту событий я готов не был. «Не пялься, пожалуйста. У меня совсем нет времени. Голый ты меня уже видел, так что, пожалуйста, сделай вид, что это обыденная ситуация». Обыденную ситуацию, когда обнаженная лисица натягивает чулочки, назвать язык не поворачивался. Но я попытался сделать настолько каменное лицо, насколько это вообще возможно. «Как ты вообще тут оказался? Ты же должен быть в столице». Более того, ты должен быть под домашним арестом в поместье Дашинро. «Должен, но ситуация немного поменялась, и возникли другие дела», – ответил ей. Ах, Максимилиан, почти каждый разговор с тобой – это мини-катастрофа», – простонала она, закончив снарядом и усевшись на стул, и прикрыв лицо руками. Но тут же опомнилась и принялась поправлять макияж. «На свидание собралась?» Немного сменил я тему, обратив внимание, что она сегодня уж слишком наряжается. Обычно Аида использовала минимальный макияж, а красивую одежду предпочитала удобной. И эта простота в ней подкупала. Сейчас же она облачилась в дорогое платье с открытыми бедрами и глубоким декольте. «Ах, если бы! У меня встреча с советником Корботом. Отчасти и по твоему поводу. Дел куча, разбираться некогда. Что с Дешенро? Как она?» Последние два вопроса она спросила уже более мягко. Вопрос частично решен. В смысле? Она чуть карандашом себе глаз не выколола от удивления, занимаясь подводкой. Осторожнее, поморщился я. Я нашел способ выиграть нам время. Севильон сдержит слово за своего подчиненного, отдаст лекарство для Катрины. Если она продержится два месяца, пока идет синтез вещества, то сдержит, заставлю его сдержать. А вот твои дела пока сомнительны, отправят на рудники прямо спросил я. Не исключено. Но есть одно большое но. Кое-что произошло, очень серьезное, из-за чего все наши мелкие внутренние дрязги уходят на второй план. И для тебя это очень хорошо. Да? Заинтересовался я и, сделав шаг вперед, сел на стул напротив стола хозяйки кабинета. Да. Аида открыла ящик стола и, покопавшись там, достала какие-то бумаги. Взяв перо из чернильницы, быстро там что-то набросала и поставила печать. Держи. Что это? Недоуменно глянул я на врученную бумагу. «Твое назначение!» «Капитан?» Не поверил я в прочитанное. «По уровню силы ты уже проходишь, учитывая, что мы видели на дуэли. С лидерскими навыками могут быть проблемы, но научишься. Твой старый отряд как раз вернулся с задания, и ему не хватает капитана». «Я возглавлю свой отряд?» Новость ошеломляла. «Я даже должность лейтенанта еще не распробовал, а тут сразу капитан. А как же Катрина?» Она недееспособна. Аида бросила на меня взгляд, как на идиота: Неужели нет кандидатуры получше? Есть, но в данный момент это лучший вариант для тебя, и ты лишь временно его заменишь. До тех пор, пока Катрина не поправится. И Максимилиан, это не все. Не все? Да, не все. Сейчас кое-что происходит, и боюсь, у меня нет. ухнула лисица, пытаясь надеть туфельки, которые ей явно были малы. «Нет времени все тебе объяснять. Скажу так, на севере в графстве Митрос был найден один весьма примечательный объект, в котором заинтересованы все». «Все?» Она словно специально говорила загадками, и это меня немного раздражало. «Все. Мы. Империя. Эльфы. На данный момент там сохраняется некое подобие нейтралитета, но это лишь вопрос времени, когда там все рванет». «Значит, меня так резко повысили, потому что там не хватает сильных бойцов?» «Догадался я». «Всё верно. Более того, если решим вопрос с этой твоей искусственной эльфийкой, мы и ее туда отправим, но под твою ответственность. Если от нее будет польза, то... Ммм... Mm, что ж так узко-то! Ненавижу каблуки!» «То мы закроем глаза на устроенное в университете и, может, даже поспособствуем интеграции ее в Орден Ласточки». Все настолько плохо!» Учитывая, как легко Аида пошла мне навстречу, сложившаяся ситуация и впрямь непростая. «Хуже не придумаешь. И для тебя это хорошо, потому что я намерена использовать все доступные средства. Советники дали одобрение на использование любых доступных ресурсов, чтобы мы получили эту штуку». «Какую штуку?» «Узнаешь на месте», – отмахнулась она. «Генерал Дашинро будет твоим прямым начальником. Как только соберешь отряд, можешь отправляться. А теперь свободен». «Хотя постой. Тот эльф, которого ты прихватил с собой во время побега с Юндора, возьми его с собой». «Зачем?» – не понял я. «Он готов сотрудничать, но надо, чтобы народ привык, а пока он очень многих тут раздражает. Да и его знания могут быть крайне полезны на месте, учитывая, что эльфы также заинтересованы в получении объекта». «А эль?» – опомнился я, когда чуть было не вышел из кабинета. Я рассказал, что мы смогли решить вопрос с робо эльфийкой, но ее нужно перенести обратно в трилор. Вечером, все вечером, фыркнула она, лично с тобой схожу и перенесу сюда. А теперь иди и займись чем-нибудь полезным, мне бежать надо. Разговор с Аидой оставил после себя весьма неоднозначные впечатления. С одной стороны, все хорошо, убийство Кейвита, похоже, сошло мне с рук. Не сказать, что я сильно волновался по этому поводу, особенно после получения библиотеки в собственность, но новость определенно хорошая. А вот то, что Трилор, Империя и Эльфы сошлись в одной точке, было черевато чем-то крупным. Возможно, даже полноценной войной. Может, плюнешь на все. У тебя есть место, где тебя никто не достанет. Можешь жить себе прибиваючи в сумеречной библиотеке, кувыркаться со своей блондинкой, сколько влезет, и выкинуть из головы Трилор, Юндер и всех остальных. В словах темной половины был смысл, но, увы, я просто не мог отсиживаться в безопасном местечке, попивая вино в компании возлюбленной. И причин для этого было много. Во-первых, несмотря на то, что этот мир был для меня чужим, тут хватало людей, что мне не безразличны. И, во-вторых, это важно для Катрины. С великой силой приходит великая ответственность. «Ха-ха!» «Также не стоит забывать, что на данный момент я являюсь мостиком между Паладиншей и ее миром. Если я резко оборву все связи с Орденом Ласточки, то где гарантия, что они после этого отдадут мне лекарства, чтобы вылечить Катрину?» «Ты притягиваешь ситуацию за уши!» «Может быть!» – пожал я плечами. «Но говоря честно, жить в сумеречной библиотеке жутко скучно!» а вот тут я с тобой совершенно согласен!» Отряд встретил мое возвращение тепло. Обнялся с Герой и Роллом, Турик пожал мне руку и сказал, что меня не хватало. Вечно хмурый и ворчливый Гюнтер в привычной манере посетовал, что слишком долго я прохолождался, пока другие вкалывают. А затем мне пришлось их шокировать известием о том, что теперь я командир. Реакция была неоднозначной и скорее негативной. Я и в лейтенантах проходил всего ничего, а тут сразу исполняющий обязанности капитана. Гюнтер плюнул на землю, проворчал что-то вроде «совсем с ума посходили», после чего развернулся и потопал куда-то. Рол очень обрадовался, Гера сдержанно улыбнулась. Торик же забрал у меня из рук листок бумаги и принялся изучать. «Быть не может», – пробормотал он, перечитывая написанное снова и снова. «Ты не можешь быть капитаном! У тебя даже опыта лейтенанта нет!» Так решила судья, пожал я плечами. «Поверь, я сам не сильно рад от этого назначения. Катрина была хорошим лидером, а вот я только морды бить умею». По факту тому, что я теперь стал капитаном отряда, были рады лишь Ролл и Гера. Другие же, напротив, смотрели на меня с явным недовольством. Поддержка ей тут и не пахла. Торик меня даже в стороночку отвел и попытался переговорить со мной по душам. Но этот разговор ни к чему не привел. Я понимал его опасения, Но все, что я мог сказать, как только Катрина поправит здоровье, вернется на свой пост». «Ладно», – вздохнул он. Почти все в отряде считали, что кто и должен становиться капитаном, так это Торик. Но сам он тоже не горел брать на себя это бремя. Его устраивала должность лейтенанта, но он отчетливо понимал, что из нас двоих, если кто и должен возглавлять отряд, так это он, как более опытный воин. Праздник все равно прошел по планам. Более того, Торик поддержал эту инициативу, надеясь хоть немного сгладить углы от известия. Немного пообщавшись с отрядом, я решил, что лучше всего вернуться в библиотеку и проведать подчиненных непосредственно на празднике. Также можно прогуляться к Эль и Амелии, узнать, что у них там. Но стоило мне войти в библиотеку, как ко мне тут же бросился всполошённый Сентел. «Господин Максимилиан! Вот и вы! Хвала отцу!» «Что случилось?» «Наконец-то!» – послышался знакомый раздраженный голос, а уже через мгновение ко мне подошел Уинсерт. Тот самый бог, что поведал мне о смерти Николаса, прежнего библиотекаря. «Ты? Что-то случилось?» «Да. Ты вроде бы должен постоянно тут находиться, а самого носит непонятно где», – фыркнул он. «Я уже собирался отправиться на твои поиски. Гаминир собирает срочное собрание, и ты должен явиться». «Собрание?» Какое еще собрание? Собрание богов, и из-за тебя мы можем на него опоздать. Поэтому живо за мной! Мы шли по просторному каменному коридору, пока не вышли в невероятных размеров зал. Точнее, в пространство. Как бы я ни силился, увидеть ни стен, ни потолка этого места не представлялось возможным. Прямо напротив выхода располагался огромный стол, у которого стояло множество существ от присутствия которых у меня внутри все словно начало переворачиваться. Боги. Самые настоящие боги. И если раньше я встречался с подобными сущностями один на один, то когда они собирались вместе, их групповая аура буквально сминала мою собственную. Казалось, еще чуть-чуть и меня попросту расплющит. «Тяжко?» – заметил мою реакцию Уинсорт. «Немного», – поморщился я. «Не переживай, это долго не продлится». Но имей в виду, как библиотекарю тебе частенько придется контактировать с другими богами. Я разглядывал незнакомые лица, а они разглядывали меня. До того, как я попал в мир Катрины, я, если и представлял богов, то как какую-то фундаментальную силу. Но за последние месяцы я сильно пересмотрел свое восприятие их. На деле они не сильно отличались от людей. Без давящей божественной ауры они выглядели слишком... Обычно, что ли... Но с другой стороны, все они были словно идеальны. мужчины крепкие и мужественны, женщины элегантные и сексуальные. Иные богини были настолько прекрасны, что по сравнению с ними меркла красота Катрины. Но хватало тут богов и с нестандартной внешностью. Бросился в глаза сидящий за столом хмурый, длинноносый карлик-гарбун, который очень резко контрастировался с сине-кожей рогатой богиней, сидящей рядом и что-то ему рассказывающей. «И с кем лучше контактировать?» – поинтересовался я, продолжая внимательно осматривать окружающих. Кажется, я начал адаптироваться к их давлению и постепенно чувствовал себя все лучше и уверенней. «С кем хочешь?» – пожал тот плечами. «У тебя впереди еще вечность, чтобы со всеми познакомиться. Всему свое время». «Уин, кто этот милый парнишка с тобой?» К нам подошла красотка с огромной грудью в очень огромном облегающем платье. Идеальные черты лица, пухлые губки, большие светящиеся глаза, а вот с волосами все было весьма интересно. Когда она к нам подходила, то была блондинкой, но стоило только снуться своих локонов, как они стали каштановыми. «Ева, познакомься, это Максимилиан». «Просто Макс». Она протянула руку для поцелуя, и мне пришлось последовать этикету. При прикосновении губами к ее изящной ладони с бархатной без изъяна кожей меня словно ударил легкий электрический разряд. Он пришел на смену Николасу. Прояснил ситуацию Бог, на что прекрасное лицо Евы опечалилось. «Да, очень печальное событие. Я слышала, сколько погибло помимо него». «Трое». «Собрание по этому поводу». «Отчасти». «Ладно, Макс, приятно было познакомиться. Если захочешь увидеться, я всегда рада гостям». «Малыш Уинн расскажет, где искать», после чего подмигнула ни то мне, ни то сопровождающему меня богу и, сексуально покачивая бедрами, удалилась. «Займите свои места!» Громогласный голос пронесся по пространству, и все присутствующие стали занимать места за огромным круглым столом. Сразу бросилось в глаза массивное кресло, расположенное во главе стола, но оно пустовало. «Это Гаминир, заместитель отца». Указал мне Уинсарт на воина в золотых доспехах, сидящего возле пустующего места. А сам отец придет? поинтересовался я. Интересно же глянуть на главного бога. Нет. Рад, что вы собрались тут, вновь заговорил гаминир уже чуть тише, чем раньше. Да начнется совет богов!